к л и ф о р д Саймак. Берлога. Мелкий дождик из свинцовых туч плыл серыми космами среди оголенных деревьев. Он обволакивал живую изгородь, сглаживал углы построек, скрадывал даль. Он поблескивал на металлической оболочке безмолвных роботов и серебрил плечи трех людей, слушающих человека в черном облачении, который держал в руках книгу и и читал нараспев «Я е с т ь воскресенье и жизнь». Замшелая статуя над входом в крипту, словно стремилась ввысь, всеми своими частицами напряженно тянулась к чему-то незримому. Тянулась с того самого далекого дня, когда ее высекли из гранита и водрузили на фамильном склепе как символ,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 которая служит конечным пристанищем всего сущего. Понимают ли они происходящее? Понимают ли, что такое жизнь и смерть? Почему Нельсон Ф. Вебстер лежит в ящике? Почему человек с книгой что-то читает над ним? Нельсон Ф. Вебстер, четвертый из обосновавшихся на этих землях Вебстеров, жил и умер тут, почти никуда не выезжая.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 и голос человека в черном слился с шепотом ветра в соснах, обступивших покойного почетным караулом. В мозгу Джерома А. Вебстера чередовались воспоминания. Воспоминания о седом человеке, который бродил по холмам и полям, вдыхая свежий утренний воздух. Стоял с рюмкой б р е н д и перед пылающим камином, широко расставив ноги. «Гордость!» Гордость, которую дарует человеку власть над землёй и б ы т и е м Смирение и благородство, которое прививает человеку покойная жизнь. Отсутствие всякой гонки. Сознание, что ты нужен людям. Уют привычного окружения. Широкое приволье. Томас Вебстер дёргал его за локоть. «Отец!» — шептал он. «Отец!» «Служба кончилась!»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 и вполне достаточно», — подумал Джером А. Вебстер. «Больше ничего не надо. То же, что у других членов рода, начиная с Уильяма Стивенса, 1920-1999. Помнится, его прозвали Грэмп Стивенс. На его дочери был женат первый Джон Дж. Вебстер, который тоже здесь покоится, 1951-2020». За ним последовал его сын, Чарльз Ф. Вебстер, 1980-2060, и сын Чарльза, Джон Джо Второй, 2004-2086. Вебстер хорошо помнил своего деда, Джона Джо Второго, любителя подремать у камина с трубкой в зубах, которая вечно грозила подпалить ему баки. Его глаза обратились к следующей дощечке. «Мэри Вебстер». мать мальчугана, который стоит рядом с ним. Впрочем, какой там мальчуган? Он все забывает, что Томасу уже 20 лет, и дней через десять он, как и сам Джерома Вебстера в молодости, отправится на Марс. Все здесь собраны. Вебстеры, жены Вебстеров, дети Вебстеров. Вместе при жизни, вместе после смерти. спят чинно и благородно среди бронзы и мрамора, и сосны снаружи, и символическая фигура над позеленевшей дверью. Роботы молча ждали, закончив своё дело. Мать посмотрела на него. — Теперь ты глава семейства, сын мой, — сказала она. Он прижал её к себе одной рукой. Глава семейства, от которого кроме него остались двое — его мать и сын.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 непременно вернется». Трое Вебстеров повернулись, вышли из склепа и направились обратно к едва различимой во мгле серой громаде дома. В камине пылал огонь, на столе лежала открытая книга. Джерома Вебстер протянул руку, взял книгу и еще раз прочел заглавие «Физиология и нейрофизиология марсианина. Джерома Вебстер, доктор медицинских наук». толстая, солидная. Труд целой жизни, пожалуй, не имеющий равных в этой области. Основан на данных, собранных за пять лет борьбы с эпидемией на Марсе. Пять лет, когда он, день и ночь, трудился, не покладая рук, вместе с товарищами по бригаде, которую Всемирный комитет послал на помощь соседней планете. Раздался стук в дверь. «Войдите», — сказал он. Дверь отворилась, показался робот». — Ваши виски, сэр. — Благодарю, Дженкинс. — Священник уехал, сэр, — сообщил Дженкинс. Да — Да-да, конечно. Надеюсь, ты о нём позаботился. — Так точно, сэр. Вручил ему положенный гонорар и предложил рюмочку спиртного. От рюмочки он отказался. — Ты допустил оплошность, — объяснил Вебстер. — Священники не пьют. — Простите, сэр, я не знал.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 ему было бы приятно если бы он знал ему было бы еще приятнее услышать твои слова дженкинс благодарю сэр дженкинс вышел виски книга горящий камин обволакивающий уют привычной комнаты мир и покой родной дом всех вебстеров с того самого дня когда сюда пришел первый д ж о н д ж и построил первую часть пространного сооружения.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 Из года в год семья обживала этот уголок, пока сама земля, что называется, не пропиталась, пусть не традицией, но, во всяком случае, чем-то вроде традиции. И теперь каждое дерево, каждый камень, каждый клочок земли стали вебстерскими. Джон Джи, первый Джон Джи, пришёл сюда после распада городов, после того, как человек раз и навсегда отказался от этих берлог д в века.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 Поместный уклад, правда, в новом духе, родовое имение и зелёные просторы, атомная энергия и роботы взамен рабов. Вебстер улыбнулся, глядя на камин с пылающими дровами. Пережиток пещерной эпохи, анахронизм. Но прекрасный анахронизм. Практически никакой пользы, ведь атомное отопление лучше. Зато сколько удовольствия. Перед атомной печью не посидишь. Не п о г р е з е ш ь любуясь языками пламени. А этот склеп, куда сегодня поместили прах отца, тоже часть, неотъемлемая часть поместного уклада. Покой, простор, сумрачное благородство. Старину покойников хоронили на огромных кладбищах, как попало, бок о бок с чужаками. «Он никуда не ходит», — так ответил Дженкин священнику, — «Так оно и есть на самом деле. А для чего ходить куда-то? Все, что тебе нужно, тут только руку протяни. Достаточно покрутить диск, и можно поговорить с кем угодно лицом к лицу. Можно перенестись в любое место, только что не телесно. Можно посмотреть театральный спектакль, послушать концерт, порыться в библиотеке на другом конце света. Свершить любую сделку, не вставая с кресла».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 Склон спускался к озеру, зажатому в объятиях багряных скал. Крутые скалы, исчерченные с и н е в а т о з е л ё н ы м и полосками сосен, ярус за ярусом вздымались вплоть до тронутых голубизной снежных пиков, вонзивших в небо неровные зубья. Хриплый ветер трепал приземистые деревца, яростно мял высокую траву. Лучи заходящего солнца воспламенили далекие вершины. «Величавое безлюдье!» Изрытый складками широкий склон, свернувшийся клубком о з е р о иссечённые тенями гряды. Вебстер сидел в покойном кресле и смотрел, прищурившись на вершины. Чей-то голос произнёс чуть ли не над д ухом. — Можно? — мягкий, свистящий, явно нечеловеческий голос, и тем не менее хорошо знакомый. Вебстер кивнул. — Конечно, конечно, д ж о э н Повернув голову, он увидел изящно низкие пьедесталы, сидящего на корточках мохнатого марсианина с кроткими глазами. За пьедесталом смутно вырисовывались другие странные предметы. Вероятно, обстановка марсианского жилища. м о х н а т а рука марсианина указала на горы. — Вам нравится этот вид, — произнес он. — Он говорит что-то вашему сердцу. Я представляю себе ваши чувства. Но во мне эти горы... вызывают скорее ужас, чем восторг. На Марсе такой ландшафт немыслим». Вебстер протянул руку к аппарату, но марсианин остановил его. «Не надо, оставьте. Я знаю, почему вы здесь уединились. И если я позволил себе явиться в такую минуту, то лишь потому, что подумал. Может быть, общество старого друга...» «Спасибо», — сказал Вебстер. «Я вам очень рад». «Ваш отец», — продолжал д ж о э й н «был замечательный человек».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 И ведь ваш род сделал достаточно для медицинской науки. Вы — ваш отец. И его отец тоже, — добавил Вебстер. «Марс в долгу перед вами за вашу книгу», — сказал Джуэйн. «Может быть, теперь станет больше желающих специализироваться по Марсу. Из марсиан не получаются хорошие врачи. У нас нет нужной традиции. Странно, как р а з л и ч а е т с я п с и х о л о г и я обитателей разных планет».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 «У вас есть свои таланты, есть области, в которых вы намного опередили нас. Взять хотя бы вашу специальность, философию. Вы сделали ее подлинной наукой, а у нас она была только щупом, которым действовали наугад. Вы создали стройную, упорядоченную систему, прикладную науку, действенное орудие». д ж о э й н открыл рот, помешкал, потом все-таки заговорил. «У меня складывается одна концепция».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 почти убеждён. Они посидели молча, глядя на горы и озеро. Откуда-то прилетела птица и запела, сев на корявое дерево. Над гребнями вспухли тёмные тучи, и снежные п и к и стали похожи на мраморные надгробья. Алая зарева поглотила солнце и потускнела. Ещё немного, и костёр заката догорит. Кто-то постучался в дверь, и Вебстер весь напрягся, возвращаясь к действительности. к своему кабинету и креслу. Джоэн исчез. Разделив с другом минуты раздумья, старый философ тихо удалился. Снова стук в дверь. Вебстер наклонился, щелкнул рычажком, и горы исчезли. Кабинет снова стал кабинетом. За высокими окнами сгущались сумерки. В камине розовели подернутые пеплом головешки. «Войдите», — сказал Вебстер. Дженкинс отворил дверь. «Обед подан, сэр», — доложил он. «Спасибо». Вебстер медленно поднялся на ноги. «Ваш прибор во голове стола, сэр», — добавил Дженкинс. «Да-да, спасибо, Дженкинс. Большое спасибо, что напомнил». Стоя на краю смотровой площадки, Вебстер провожал взглядом тающий в небе круг, отороченный красными вспышками, которые не могли затмить тусклое зимнее солнце. Круг исчез, — А он всё стоял, сжимая пальцами перила, и глядел вверх. Губы его зашевелились и беззвучно вымолвили. «До свидания, сынок». Постепенно он очнулся. Заметил людей кругом, увидел теряющееся вдали лётное поле с разбросанными по нему конусами космических кораблей. У одного из ангаров сновали тракторы, сгребая остатки выпавшего ночью снега. в е б с т е р зябко поёжился.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 «Только бы не заговорил со мной!» — лихорадочно подумал Вебстер. Мужчина не сказал ни слова, даже не посмотрел на него, и Вебстер облегченно вздохнул. «Быть бы сейчас дома! Час отдыха после лэнча. В камине пылают дрова, на железной подставке мелькают красные блики. Дженкинс приносит ликер, что-то говорит не в попад».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 Ужас при мысли о чужом марсианском мире, хотя Марс теперь вряд ли можно назвать чужим. Земляне больше ста лет знают его, осваивают, живут в нем, некоторые даже полюбили его. И однако лишь величайшее напряжение воли помешало ему в последние секунды перед стартом корабля выскочить на летное поле, взывая к Томасу «Вернись, не улетай!» Это был бы, конечно, совершенно недопустимый поступок.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 Да, это было около 30 лет назад. Дежурный робот распахнул перед ним дверь зала ожидания, и в лицо ему ударил гул и р о к от многих голосов. В этом гуле было что-то такое жуткое, что он на миг остановился. Потом вошёл, и дверь мягко закрылась за ним. Прижимаясь к стене, чтобы ни с кем не столкнуться, он прошёл в уголок к свободному креслу и съёжился в нём, глядя на толчую в зале.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 Вебстер сидел как на иголках, глядя на мельтешащих людей. «Лица! Лица!» «Может быть, вы свяжетесь по видеофону?» — предложил Дженкинс. «И дадите поручение кому-нибудь из роботов? Тут есть будка!» «Погоди, Дженкинс!» Вебстер помялся, потом продолжал. «Нет у меня никаких срочных дел. Но мне непременно надо вернуться домой. Я не могу здесь оставаться. Ещё немного...»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 Поговорить с матерью или с кем-нибудь из роботов? Или ещё лучше? Просто посидеть и посмотреть на усадьбу, пока Дженкинс не придёт за ним». Он привстал, но тут же опять опустился в кресло. «Какой смысл? Говорить, смотреть — это всё не то. Не вдохнёшь морозный воздух с привкусом сосны. Не услышишь, как скрипит под ногами снег на дорожке». не погладишь рукой стоящие вдоль нее могучие дубы. Не согреет тебя тепло очага, и не будет душа пронизана благодатным, покойным чувством неразделимого единства с принадлежащим тебе клочком земли и всем, что на нем стоит. А может, все-таки станет легче? Хотя бы чуть-чуть. Он снова привстал, и опять его с к о в а л а бессилие.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 Да чего отвратительно на душе. И что это Дженкинс копается? Через открытое окно в кабинет струилось первое дыхание весны. Оно сулило таяние снегов, зелёную листву и цветы, клинья перелётных птиц в голубых небесах, таящихся в заводях прожорливых лососей. Вебстер поднял взгляд от бумаг на столе. Лёгкий ветерок пощекотал ему ноздри, погладил щёку холодком. Рука потянулась за к о н ь я ч н о й рюмкой, но рюмка была пуста. И он поставил её на место, снова наклонился над бумагой, взял карандаш и вычеркнул какое-то слово. Потом придирчиво прочёл заключительный абзац главы. Тот факт, что из 250 человек, приглашённых м н о й для обсуждения достаточно важных вопросов, приехали только трое,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 В самом деле, зачем куда-то ездить? — Чревато определенными угрозами, — пробормотал телевизор рядом с ним, и он протянул руку к переключателю. Кабинет растаял, и он увидел прямо перед собой человека, сидящего за рабочим столом, который казался продолжением стола Вебстера. Седые волосы, печальные глаза за толстыми линзами очков. Удивительно знакомое лицо. — Неужели? заговорил, наконец, Вебстер. Его собеседник угрюмо улыбнулся. «Да, я изменился», — сказал он. «Вы тоже. Моя фамилия Клейборн. Вспомнили? Марс. Медицинская бригада». «Клейборн. Я вас часто думал. Вы остались на Марсе». Клейборн кивнул. «Я прочёл вашу книгу, доктор. Первоклассный труд, очень нужный». Я много раз сам собирался сесть и написать такую книгу, н ну, о все некогда. И очень хорошо, что не собрался. Вы справились с задачей гораздо лучше. Особенно хорош раздел о мозге». «Марсианский мозг всегда меня занимал», — сказал Вебстер. «Есть некоторые специфические особенности. Боюсь, я тогда уделял ему больше времени, чем имел на это право. Нас ведь не затем посылали». «Вы поступили правильно», — ответил Клейборн. «Я потому и обратился к вам теперь. У меня тут есть пациент, операция на мозге. Только вы можете справиться». «Вы доставите его сюда?» У Вебстера перехватило дыхание, задрожали руки. Клейборн покачал головой. «Его нельзя перевозить». «Да, вы его, наверное, знаете. Это философ д ж о э й н «Джуэйн? Он один из моих лучших друзей. Мы же с ним разговаривали два дня назад». — Внезапный приступ, — сказал Клейборн. — Он хотел вас видеть. Вебстер онемел, скованный холодом, непостижимым холодом, от которого лоб его покрылся и с п а р и н н о й Пальцы сжались в кулак. — Вы можете успеть, если отправитесь немедленно, — продолжал Клейборн. — Я уже договорился с Всемирным комитетом, чтобы вам тотчас предоставили корабль. Сейчас всё решает быстрота. Но... заговорил Вебстер. «Но... я не могу прилететь». «Не можете прилететь?» «Это не в моих силах», — сказал Вебстер. «И вообще, почему непременно я? Вы прекрасно...» «Нет, я не справлюсь», — перебил его Клейборн. «Только вы, только у вас есть необходимые знания. Жизнь Джуэйна в ваших руках. Если вы прилетите, он будет жить. Не прилетите — умрёт». «Я не могу отправиться в космос». — Космические полеты всем доступны, — отрезал Клейборн. — Это не то, что прежде. Вас подготовят, создадут любые условия. — Вы не понимаете, — взмолился Вебстер. — Вы... — Не понимаю, — подтвердил Клейборн. — Мне совершенно непонятно, чтобы человек мог отказаться спасти другу жизнь. Они долго смотрели в упор друг на друга, не произнося ни слова. — Я передам в комитет, чтобы ракету подали прямо к вашему дому. — сказал, наконец, Клейборн. — Надеюсь, к тому времени вы решитесь. Клейборн пропал, и стена вернулась на свое место. Стена и книги, камины картины, милая сердцу мебель, дыхание весны из открытого окна. Вебстер сидел неподвижно в кресле, глядя на стену перед собой. Джуэйн. Мохнатое лицо в морщинах, свистящий шепот. Дружелюбный, проницательный Джуэйн. о з н а в ш и й вещество, из которого сотканы грезы, и вылепивший из него логику, нормы жизни и поведения. д ж о э н для которого философия — прикладная наука, орудие, средство усовершенствовать жизнь. Вебстер спрятал лицо в руках, борясь с нахлынувшим на него отчаянием. Клейбор не понял его. Да и откуда ему понять? Ведь он не знает, в чем дело. А хотя бы и знал, Разве он, Вебстер, сумел бы понять с другого человека, не испытая он сам неодолимый ужас при мысли о том, чтобы покинуть родной очаг, родной край, свои владения, эту кумирню, которую он себе воздвиг? Впрочем, не он один, ее воздвигали все Вебстеры, начиная с первого Джона Джа, мужчины и женщины, созидавшие привычный уклад священную традицию. В молодости он, Джерома Вебстер, летал на Марс и не подозревал о гнездящейся в его жилах психологической отраве, как улетел Томас несколько месяцев назад. Но 30 лет безмятежного бытия в логове, которое стало Вебстером родным домом, привели к тому, что эта отрава достигла пагубной концентрации незаметно для него. Да, у него просто не было случая заметить её». Теперь-то ясно, как это вышло. Абсолютно ясно. Привычка и умственный стереотип. Понятие счастья, обусловленное определенными вещами, которые сами по себе не обладают вещественной ценностью, но твой род, пять поколений вебстеров, сообщил им вполне конкретную определенную ценность. Неудивительно, что в других местах тебе неуютно. Неудивительно, что... тебя о т р а б е р ё т п р и о д н о й мысль о чужих горизонтах. И ничего тут не поделаешь. Разве что кто-нибудь срубит все деревья до одного, спалит дом и изменит течение рек и ручьёв. Да и то ещё неизвестно. Телевизор зажужжал. Вебстер поднял голову и нажал рукой рычажок. Кабинет озарился белым сиянием, но изображения не было. Чей-то голос сказал «Секретный вызов». «Секретный вызов!» Вебстер отодвинул филёнку в аппарате, покрутил два диска и услышал гудение т о л ь к о в экранирующем устройстве. «Есть секретность», — сказал он. Белое сияние погасло, и по ту сторону стола возник человек, которого он видел не раз в телевизионных выпусках «Известий» на страницах газеты. Гендерсон, председатель Всемирного комитета. «Ко мне обратился Клейборн», — начал Гендерсон.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 «Совершенно новая истина, понимаете? Которая ещё никому не приходила в голову!» Вебстер стиснул руками край стола так, что суставы побелели. «Если Джуэн умрёт, — сказал Гендерсон, — концепция умрёт вместе с ним. И, возможно, будет утрачена навсегда». «Я постараюсь», — ответил Вебстер. «Постараюсь». Глаза Гендерсона посуровили. «Это всё, что вы можете сказать?» «Да, всё». «Но помилуйте, должна же быть какая-то причина, какое-то объяснение!» «Это уж моё дело», — сказал Вебстер. Решительным движением он нажал выключатель. Сидя у рабочего стола, Вебстер рассматривал свои руки. Искусные, знающие руки. Руки, которые могут спасти больного, если он их доставит на Марс.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 Освободился от древних страхов и суеверий, которые заставляли людей сжаться к костру. Распростился с нечистью, которая вышла вместе с ним из пещер. р н о вот, падишь ты! Опять берлога! Берлога не для тела, а для духа! Психологический родовой костер со своим световым кругом, переступить который нет сил. Но он должен, он обязан переступить круг».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 В острой форме? Пожалуй, может. Он протянул руку к колокольчику, но остановился. Зачем беспокоить Дженкинса? Лучше самому собрать вещи. Будет какое-то занятие, пока придёт ракета. Сняв с верхней полки стеного шкафа в спальне чемодан, он обнаружил на нём пыль. Подул, однако пыль не хотела отставать. Слишком много лет она к о п и л о с ь Пока он собирал вещи, Комната спорила с ним. «Ты не можешь уехать», — говорила она, как говорят с человеком неодушевлённые предметы, с которыми его связывает давняя привычка. «Не можешь меня бросить». «Я должен уехать», — в и н о в а т о оправдывался Вебстер. «Как ты не понимаешь. Речь идёт о друге, моём старом друге. Я вернусь». Покончив со сборами, он прошёл в кабинет и тяжело опустился в кресло.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 Он смотрел на них так, словно видел впервые. Старые привычные предметы вдруг стали новыми. Хронометр, показывающий земное время, марсианское время, дни недели и фазы Луны, ф о т о г р а ф и я умершей жены, школьные награды, сувенирный доллар в рамке, память о полёте на Марс стоимостью в 10 обыкновенных долларов. Он рассматривал их сперва нехотя, потом жадно,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 Он поймал себя на том, что напрягает слух, хотя знал, что ничего не услышит. Атомные двигатели гудят только в те минуты, когда корабль наращивает скорость. А садится и взлетает он бесшумно, как пушинка. Ракета скоро прилетит. Она должна прилететь скоро, иначе он никуда не поедет. Его ожидание затянется, его вымученная решимость растает, как снег под дождем.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 Послышался стук в дверь. в о й д и т е сказал Вебстер. Это был Дженкинс. Его металлический кожух переливался блёстками в свете пылающего камина. "Вы не звали меня, сэр?" спросил он. Вебстер отрицательно покачал головой. "Я боялся, вы меня позовёте и будете удивляться, почему я не иду. Меня отвлекло нечто из ряда вон выходящее, сэр". Два человека прилетели на ракете и заявили: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 и ощутил, как стены кабинета смыкаются вокруг него. Смыкается западня, из которой ему никогда не вырваться. к л и ф о р д Саймак. «Берлога». Рассказ читал Олег Булдаков.